Глава тридцать вторая. Хенрик был в бешенстве. Невероятно, немыслимо, непостижимо. Быть обманутыми собственными пленниками. Потерять корабль. Застрять со всей дружиной на негостеприимной ирландской земле и прозябать здесь, вместе с тупыми мутировавшими овцами, уподобившись безмозглому барану. Позор. Он, мудрый, Непобедимый и неустрашимый Ярл оказался в дураках. Нет такой обиды нельзя спускать никому. «Проклятая ведьма!» — рычал Хенрик, мечась по берегу. От дела вокруг пальца стерва околдовала. Зараза! Ну да, чем еще, как не колдовством, можно объяснить тот факт, что все это время он вел себя, как слепой щенок. Почему он доверился красноглазой мутантке сам и доверил ей жизни своих людей? Ох, прав был брат Себастьян. Тысячу раз прав. Следовало сжечь девчонку еще в Соловках или утопить в самом начале путешествия. А эти рус каковы? Что бы их? Тупица Аскел не раскусил их истинную суть. Но он-то ярл должен был понять. Он должен был насторожиться, когда пленники Херсира начали шушукаться с ведьмой. Нет, еще раньше, когда колдунья уговорила его взять русов на борт. Они, мол, принесут счастье в походе. Ага, как же. Принесли. Однако Хенрик не насторожился и не подчуял подвоха. И где, спрашивается, была его хваленная мудрость? «Проклятая ведьма!» «Проклятый Ярусский!» Ярл никак не мог успокоиться и был похож на берсеркера в боевом неистовстве. Никто, даже Аскил, не решался сейчас к нему подойти. Викинги вытащили на берег и чинили единственный оставшийся у них дракар. Работали молча, страстно, сосредоточенно. Каждый жаждал мести. И каждый боялся попасть под горячую руку Ярла. Это только на первый взгляд и только человеку, не посвященному в хитрости корабелов, могло показаться, что расстрелянный из бомбард Дракар не поддается восстановлению. На самом деле все было не так страшно. Крупная картечь, конечно, сильно искромсала и подырявила корму, но опытным мастерам ликвидировать такие повреждения не составит большого труда. Основные фрагменты конструкции не пострадали, а все остальное поправимо. Нужно будет поменять и укрепить несколько досок и поставить новые заплаты на обшивку. Заменить рулевое весло, вычерпать из трюма воду, развести засохший герметик из старых полузгнивших баллончиков, растопить смолу из корабельных запасов, смешать смолу с герметиком и тщательно законопатить липкой клейкой массой, не боящейся влаги, все пробоенные щели. И можно отплывать. Можно отправляться в погоню. Воинов Хенрика ждут крестоносцы? Ничего, крестоносцы подождут. Правда, подвесной лодочный мотор, попавший под в восстановлению не подлежал, а запасного двигателя на судне «Аскела» не было. Что ж, за мотор беглецы ответят отдельно. В небе уже вовсю сияло яркое смеющееся солнце. Над ним, над ярлом смеющейся. Хенрику захотелось спрятать глаза за темными стеклами очков. Увы, это было невозможно. Только теперь он сообразил, что его любимый атрибут власти, отличавший Хенрика от простых викингов, остался на угнанном дракаре. Готовясь к ночевке, он положил очки в деревянный пенал и оставил коробочку в ящике с картами. «Урою!» «Утоплю! Морским гадом скормлю!» Процедил Хенрик и тряхнул головой, отметая только что озвученные варианты казни. «Нет! Убереги меня, Один, убить этих русов быстро! Они будут подыхать долго и мучительно, а их ведьма... О! Их красноглазая ведьма вообще пожалеет о том, что родилась на свет!» Хенрик задумался над тем, какой смерти следует предать коварную мутантку. Увы, придумать по-настоящему достойную расправу фантазии не хватало. Разозлившись от этого еще больше, Ярл набросился на дружинников, стучавших плотницкими топорами. чего копошитесь пошитесь! Работайте быстрее!» «Аскел, поторопи своих людей! Или вы здесь повеселиться решили?» Хенрик сам взялся за топор, яростно заколотил по дереву, представляя, что под острым лезвием лежат связанные русы. И что он сейчас не стесывает толстую кору с древесного ствола, а срубает плоть с костей сбежавших пленников. Догоню и выверну им ребра из спин, чтоб как крылья были, вытащу наружу легкие, кровавого орла ему устрою. Никак не мог успокоиться ярл.